Поскольку ребенок не знает, кто его родители, он должен называть отцом каждого мужчину, который по возрасту мог бы быть его отцом. Это также относится к матери, брату, сестре. Подобного рода вещи имеют место среди некоторых дикарей, и обычно это удивляло миссионеров. «Не может быть брака между отцом и дочерью», или матерью и сыном. Вообще, но не абсолютно, браки между братом и сестрой не должны допускаться. Я полагаю, что если бы Платон продумал это более тщательно, он обнаружил бы, что он запретил все браки, за исключением браков между братом и сестрой, которые он считает редкими исключениями. Предполагается, что чувства, связываемые в настоящее время со словами «отец», «мать», «сын» и «дочь», будут все еще связываться с ними и при новых порядках, устанавливаемых Платоном. Например, молодой человек не будет бить старика, потому что этот старик мог бы оказаться его отцом. Основная мысль состоит, конечно, в том, чтобы свести к минимуму частнособственнические чувства и таким образом устранить препятствия, стоящие на пути к господству духа общественности, так же как и обеспечить молчаливое согласие с отсутствием частной собственности. Эти мотивы были в значительной мере того же рода, что и мотивы, которые привели к безбрачию духовенства. Перехожу наконец к теологическому аспекту этой системы. Я имею в виду не признанных греческих богов, а некоторые мифы, которые правительство должно внедрять. Платон ясно говорит, что ложь должна быть исключительным правом правительства, точно так же, как право давать лекарства является исключительным правом врача. Правительство, как мы уже видели, Должно обманывать людей, делая вид, что оно устраивает браки по жребию, но это не является делом религии. Должна быть одна царская ложь, которая, как надеется Платон, лишь может обманывать правителей, но остальных жителей города будет обманывать во всяком случае. Эта ложь рассматривается далее с пространными подробностями. Наиболее важной частью ее является догмат что Бог создал людей трех сортов. Самые лучшие, сделанные из золота, менее лучшие из серебра и простая толпа из меди и железа. Сделанные из золота пригодны для того, чтобы быть страженными, Сделанные из серебра должны быть воинами, остальные должны заниматься физическим трудом. Обычно, но ни в коем случае не всегда, дети будут принадлежать к тому же сословию, которому принадлежат их родители. Когда они не принадлежат к этому сословию, их следует, соответственно, повышать или понижать. Считается едва ли возможным заставить настоящее поколение поверить в этот миф, Но следующее и все следующие за ним поколения можно так воспитать, чтобы они не могли усомниться в этом мифе. Платон прав, считая, что через два поколения можно создать веру в этот миф. С 1868 года японцев учили, что Микадо происходит от богини Солнца И что Япония была создана раньше, чем остальной мир? Любого университетского профессора, который даже в научном труде высказывает сомнения в этих догматах, увольняют за антияпонскую деятельность. Платон, по-видимому, не понимает, что принудительное принятие таких мифов несовместимо с философией и подразумевает такой род воспитания, который задерживает развития ума.